Встреча с военным. Прошло две недели после начала обустройства лагеря. Ребята делали регулярные вылазки в город. Из каждого рейда они привозили всевозможные нужные вещи, еду, одежду и иногда ими спасенных. Теперь их уже стало 36, включая троих детей. Лагерь расширили для возможных спасающихся, увеличив периметр из деревянных сколоченных ежей и колючей проволоки. Из привезенных палаток вырос небольшой городок. Притащили несколько биотуалетов, справедливо считая, что копать клозеты смысла нет. Запах от выгребных ям привлечет зомбов. Скопившееся дерьмо решили вывозить обратно в город. Сделали ворота с двух противоположных сторон. Автобусы, укрепленные щитами, так и оставили посередине лагеря, полагая, что в случае прорыва зомби они укроются за ними. Там же в центре решили собираться каждый вечер, чтобы обсудить завтрашний день. Один из автобусов переоборудовали в пункт связи, расположив на его крыше спутниковую антенну. На других машинах на крышах смонтировали солнечные батареи, найденные в магазинах и снятые с некоторых коттеджей. Каждый день... Утром и вечером они выходили в интернет, но связь была с перебоями и работали только текстовые мессенджеры. Виктор Валерьевич по совету ребят перешел на один из них, чтобы в случае отказа соцсети он мог бы общаться с ними. Утром, собираясь на очередную вылазку, Иван задал вопрос Лехе. Когда они шли к Хамеру, найденному во время очередного рейда во дворе брошенного элитного коттеджа? «Марадона, может, две или три группы организуем? Многие просятся с нами. Машины у нас достаточно, бензина завались. Вон, целый бензовоз на днях пригнали. Даже Марина с Гульнарой просится». «Я согласен, чё бы и нет. Оружия хватит почти на всех, но ведь больше половины спасенных оружия в руках не держали. Обучать? Патроны беречь надо, да и где тренироваться?» «Ты же, стрелок, даже разряд имеешь, вот и подумай, как их подготовить!» «А я предлагаю всем сделать отличительные знаки, шевроны какие-нибудь и типа формы, что ли?» «Предложил Володя, идущий рядом». на хрена это нужно?» «Спросил Иван». «Как нахрена?» «Неделю назад, помните, мы нарвались на каких-то отморозков в универмаге, у них дробовики были. Если бы не наши калаши, нас бы точно там положили». «Да, четко мы их тогда шуганули», – усмехнулся Марадонна. «Еще стволы у них забрали», – кивнул Стрелок. «Теперь, прикиньте, и мы нарываемся на таких вот ублюдков», – продолжил Ромера. «Я предлагаю их называть мародерами», – предложил Стрелок, оборвав Ромера. Увидев в глаза друзей усмешку, он стушевался и, опустив голову, сказал. «А чё, как в игре?» «А, ждалкер». Опять усмехнулся Марадонна. «Я поддерживаю. Такие с нами делиться не станут, еще и твое отберут». «Не перебивайте мне мысль», – возмутился Ромеро. «Так вот, мы зовем своих на подмогу, и как мы их отличим от мародеров, а?» «Дело говоришь. Вот и нафантазируй эмблему и еще что там», – сказал Стрелок. Они погрузились в Хаммер и двинулись в путь. Внедорожник был выполнен под гражданский, мягкие большие кожаные сиденья, простые окна, панель как в космическом корабле. «Да, военный бы где надыбать», – мечтательно произнес Ромера. «Там стекла, пули непробиваемые, да и места побольше». «Пацаны, давайте в наш двор смотаемся», – предложил Стрелок. «Там, может, неподалеку БТР стоит. На нем хоть куда?» «Что ты решил?» – спросил лёха. «Я все думал, кто мог угнать нашу Ауди. Решил, что это сбежавший военный. А если он угнал нашу тачку, то БТР он бросил поблизости. А ты что думаешь, Ромеро?» Спросил стрелок у Володи, повернувшись к нему. «Я думаю, у него кончилось топливо. Он же с площади рванул неизвестно куда. Поколесил по улицам. Потом, скорее всего, он покинул БТР, пошел пешком и нарвался на нашу Ауди». Затем вернулся на площадь и уже поехал на другом ПТЭРе. Что-то мы не видели там Ауди, когда приезжали автобусы смотреть. Возразил Стрелок. Так машина с ключами в замке зажигания, лаком и кусок, ответил Ромера. Её могли им мародёры угнать. Ладно, кивнул Марадона, крутя руль. Я предлагаю обследовать близлежащие дворы от нашего дома. Пацаны согласились. Недорожник свернул в арку и поехал вдоль многоэтажек. БТР действительно стоял в паре домов от пятиэтажки Ивана, и стоял он напротив входа в продуктовый магазин. Ребята остановили Хаммер в 50 метрах, осторожно вышли из машины и, пригибаясь, бегом приблизились к броневику. «Че-то резина теплая», – громким шепотом сказал стрелок, трогая колесо бронетранспортера. «Вроде сегодня пасмурно. Марадонос, смотри, люк открыт. Давай заберемся внутрь». Ребята залезли в недра БТРа, огляделись. «Смотрите, патроны для пулемета на месте», сказал стрелок, разглядывая боекомплект. «Бля, мы, походу, не в тот залезли, который с площади угнали», чуть ли не шепотом сказал Марадонос, закрывая люк. «Тот, кто на нем ездит, совсем дебил, что ли?» Задал вопрос Ромеро «На какой хрен покидает транспорт оставлять люк открытым?» «Не знаю», — ответил стрелок. «Похоже, что водила в натуре даун». Тут раздался стук по броне. От неожиданности ребята вздрогнули. «Открывайте, сволочи! У меня гранаты! Взорву вас к чертовой бабушке!» — орал кто-то снаружи. «Дядь, не ори!» — крикнул лёха «Ты кто?» «Не ваше дело! Вылезайте немедленно!» «Эй, ты случайно не тот офицер, что остался после эвакуации?» Громко спросил Стрелок. «Хотя бы! А вы откуда знаете?» «Мы знаем много. У нас есть связь с человеком из карантинного совета!» Крикнул Стрелок. «Может, к нам присоединишься?» За бортом образовалась тишина. «Сколько вас?» Уже спокойно спросил человек. «Всех 36, а здесь трое!» Ответил Марадонна. «Хорошо, открывайте!» Люк открыли, и внутрь влез офицер. Стрелок направил ствол ему в голову. «Дядя, не дергайся!» Старлей поднял руки и пробрался вглубь машины. «Опусти автомат! Я не собираюсь на вас нападать!» «И быстрее закройте люк! Я видел боковым зрением метрах в трехстах группу!» «Только не понял, кто это, люди или зараженные!» «Давай, садись за руль и валим отсюда!» «Покажем, куда ехать», – махнул автоматом в сторону водительского сиденья стрелок. Офицер сел в водительское кресло. Ребята закрыли люк, и БТР, взрывев движком, тронулся с места. «Ты почему люк не закрыл, когда из БТР вылез?» – спросил у офицера Марадонна. «А зачем?» – громко ответил Старлей. «При экстренной ситуации можно сразу попасть внутрь броневика. Есть вероятность, что зараженные заберутся внутрь, но она минимальна» цаны крикнул сквозь шум мотора Ромеро, глядя в бойницу. «Это бешеные! Штук 30-40 Давайте на проспект, оторвемся от них, потом домой!» Стрелок тнул офицера стволом в спину. «Газуй!» Броневик понесся к главной улице города. Выезжая на проспект, они чуть не столкнулись с «Жигулями». Легковушка, избегая аварии, резко вильнула в бок и, сильно накренившись, стала на правый борт. «Стой!» Крикнул Ваня офицеру. БТР затормозил. Ромеро с Марадоной с автоматами наперевес выскочили через боковой люк и кинулись к машине. В ней барахтались четыре человека. «Сидите! Никуда не дергайтесь!» Крикнул Лешка. «Сейчас мы вас поставим обратно! Давай, подъезжай!» И махнул рукой броневику. БТР развернулся и носом толкнул Жигу. Она качнулась и встала на колеса. Марадона подошел к водительской двери, постучал стволом в окно. Стекло немного опустилось. «Вы кто? Куда едете?» Задал он вопрос сидящим внутри. Мужик за рулем дрожащим голосом произнес. «Мы едем на блокпост, спасаемся от эпидемии. Со мной жена и двое детей. Мы сидели в квартире безвылазно все это время. Хотели уехать раньше, но в нашем подъезде ходило несколько зараженных». «Они скреблись к нам в дверь. Сегодня утром кто-то из соседей открыл свою дверь, и они кинулись туда. Скорее всего, соседи не смогли закрыть дверь обратно, потому что было слышно, как они кричат и зовут на помощь. Мы, воспользовавшись моментом, бросились вниз. Убегали босиком, кто в чем был одет. Я только ключи от наших «Жигулей» взял со столика в прихожей. Мы успели выскочить из подъезда и сразу кинулись к машине». Быстро забрались внутрь и уехали оттуда. «У вас нет, случайно, воды?» «Мы последнее время пили по несколько глотков в день, а вчера кончилась вода даже в смывном бачке». «Вода есть! Ромеро, тащи воду, которую мы в броневике видели!» Ребята передали им три полуторалитровые пластиковые бутылки. «Вы точно решили ехать в карантинный поезд? Может, у нас в лагере остановитесь?» – предложил Леха. «Нет, спасибо, мы лучше туда», – ответил водитель, забирая бутылки. «Но ведь ходят слухи, что в карантинных поясах при малейшем подозрении отправляют в крематорий», – озабоченно сказал Ромеро. «Раньше, может быть, сейчас нет», – ответил водитель. «Информация стопроцентная», – поинтересовался Марадонна. «Да», – кивнул мужчина. «Мы по транзистору недавно по местной волне поймали сообщение с призывом проезжать на блокпосты. Сообщение постоянно повторяется, а в перерывах люди рассказывают, как там в карантинных поясах им хорошо. Тогда мы вас проводим. Мы поедем впереди, а вы за нами. Проверьте машину», – попросил Стрелок. Мотор легковушки завелся с третьего раза. БТР пошел впереди, за ним старенькая Жига. Так они ехали до самой окраины, потом «Жигули» поехала дальше, а БТР, развернувшись, притопил сторону города. Поздно вечером в лагере, собравшись на импровизированной площадке вокруг небольшого костра, жители лагеря слушали рассказ офицера. Вот что он всем поведал. «После того, когда я уехал с площади, мой БТР углубился в город, выехав на проспект. Там я встретил группу людей, человек 30. Они двигались пешком, неся какие-то книги, а за мной все это время бежала целая толпа бешеных. Я был оторвался от зараженных, но путь мне преградили эти люди. Я остановил БТР, но не стал выходить или открывать люк. Впереди идущий подошел к машине и, подняв над головой книгу, громко произнес «Покайтесь в грехах своих, выходите из машины и присоединяйтесь к нам. Словом Господа, мы изгоним нечисть из нашего города». «Только покаяние освободит нас от этой кары, неспосланной Всевышним. Молитесь с нами!» Я не знал, что мне делать. Чтобы мне освободили путь, я нажал на клаксон и погазовал. Но человек упорно не хотел уходить с дороги. Тогда я начал сдавать назад, но он пошел за мной, следом тряся книгой над головой и продолжая что-то кричать. Тогда я развернулся и поехал обратно. И вдруг через минуту машина заглохла. Впереди появились эти ненормальные с площади. Они бежали прямо на броневик. Патрона в пулемете не было, я решил, будь что будет, но я из БТРа не вылезу. Бешеные пробежали мимо. Я забрался в башенку и, повернув ее, увидел, как они напали на тех, что были с книгами. Бешеные валили людей на землю и тут же начинали их грызть, как будто стая голодных волков напала на отару овец». «Что это за люди были с книгами? Может, вы знали их?» Спросил Старлей присутствующих. «Это адепты секты Судного дня, полные придурки», — ответил Ромеро. «Считают, что можно грешить, а когда настанет апокалипсис, то усиленно покаяться и им все простится». «А ты откуда знаешь?» — удивился Марадонна. «У меня сосед, алканав Толик, туда ходил, меня все туда тянул». Говорил, что у них там целая группа сторонников зомби Армагеддона. «И ты чё?» – поинтересовался у Ромеро Стрелок. «Сходил пару раз. Да ну их! Сидят, фильмы обсуждают и тут же накуриваются. Ещё там хиппи были, но те сами по себе». «Ребят, хватит уже», – сказала Марина. «Рассказывайте, что было дальше». Старлей продолжил. «Тогда я решил действовать. Вытащил пистолет. Кстати, вот он. Офицер достал оружие, разрядил его и передал ребятам. «Да, ваша ошибка. Вы меня не разоружили, когда впустили в БТР. Это новая модель. Пистолет Ярыгина в обиходе Грач. Обоймы на 18 патронов. Сейчас такими перевооружают нашу армию. Это не мой. Мне перед эвакуацией его полковник на время дал. Я у него одно время был ординарцем. Взамен он взял мой ПМ, сказал с Макаром привычней. В общем, я дождался, пока все бешеные не подтянутся к этим бедолагам. Потихоньку выбрался через верхний люк с оружием наготове и побежал. Бежал я долго, пока не заскочил в один из дворов и не увидел синюю Ауди. Подбежал к машине, открыл дверцу. Ключи торчали в замке зажигания. Забрался внутрь и уехал на площадь, где стоял второй БТР. Пересел в него». Потом я нашел брошенный частный дом недалеко от города. Жил там, иногда выезжая за едой и топливом, сливая его из брошенных большегрузов. Ведь броневику нужна солярка. В очередной вылазке я нашел в одном охотничьем магазине 5 штук мачете, и все их забрал. Одно мачете в броневике, остальные в доме. Есть смысл за ними съездить. Там еще было несколько дешевых ружей-переломок и оснастка для изготовления патронов. Я тоже все это прихватил. Остальное из магазина растащили, даже травматику и метательное оружие типа арбалетов и луков. К моему удивлению, я заметил полицейские машины, двигающиеся по улицам небольшими колоннами и заезжающими во дворы. Заметив меня, полицейские вышли со мной на связь, уговаривали присоединиться к ним. Я их слушал, но не отвечал. Однажды я проследил за ними, перемещаясь по крышам, «Есть у вас такой район, где дома стоят вплотную друг к другу. Если сильно разогнаться, то можно перепрыгнуть с одной крыши на другую». «Я увидел, что они забирают выживших и выводят в неизвестном направлении. Тогда я сам вышел с ними на связь через свою рацию, и они мне сообщили, что эвакуируют всех на вокзал. Рядом с ними есть старое паровозное кладбище, обнесенное высоким бетонным забором. Там сейчас находится пункт сбора людей». «Я знаю это место. Один забор и остался. Все сдали металлолом. Там еще...» «Начал был Ромера. «Не перебивай!» – остановил его лёха. Офицер вздохнул и продолжил рассказ. «Еще мне сообщили, что через паровозное кладбище проходит железнодорожная ветка, а само кладбище перекрыто мощными воротами. На кладбище стоит локомотив с пятнадцатью вагонами». Когда все места будут заняты, состав поедет в северо-западном направлении к главному блокпосту, который прикрывает железнодорожный мост. Отбыть могут любое время, и полицейские уедут вместе с беженцами. Опять предложили присоединиться. Я им ответил, что подумаю. А чё думать? Там меня ждёт трибунал. Старлей замолчал, глядя на пламя. Трещали дрова в костре, выбрасывая вверх снопы и искрь люди тихо сидели вокруг и смотрели на огонь. Мож, кто хочет уехать?» – нарушил тишину стрелок. «Мы завтра отвезем желающих». Вызвалось несколько человек. Вдруг вдалеке прогудел локомотивный гудок. Все соскочили со своих мест. Послышался сильный грохот, тепловоз тараном снес стальные ворота и, набирая скорость, двинулся в путь. Из лагеря было видно, как в районе вокзала загораются яркие всполохи, отражаясь от стен домов и снова гаснут. Это работали огнеметы, отгоняя бешеных. Огнеметчики с автоматчиками расположились на крышах вагонов в специальных деревянных коробах, заранее прикрепленных туда. Поезд медленно набирал скорость. Яркие фары вынурнули из темных городских построек, и поезд устремился в направлении моста. Люди молча провожали взглядами удаляющийся состав. «Ну вот, теперь никто никуда не едет», — сказал никому, не обращаясь стрелок, садясь возле костра. Он вытащил из огня головешку, прикурил от нее и бросил полено обратно в пламя, вызвав целый каскад искр, поднявшихся в ночное небо. Стук колес поезда постепенно удалялся, увозя последнюю надежду на спасение». Но стрелок уже обдумывал, как всем выбраться из зоны. «Можно колонной на автобусах, но сначала надо послушать передачу, о которой говорил водитель «Жигулей». Конец первой части».